Параграф 4. Англия, Франция, Россия и гражданская война 1861-1865 годов в Соединенных Штатах Америки. Военная интервенция европейских держав в Мексику. В начале 60-х годов Внимание европейской дипломатии было привлечено к новому свету в связи с начавшейся гражданской войной в Соединенных Штатах Америки. Она обострила давно назревавшее англо-американское торгово-промышленное соперничество. К 1861 году Соединённые Штаты Америки почти догнали Великобританию по tonnage торгового флота. заняв второе место в мире по морским торговым перевозкам. И оживило планы старых колониальных держав Испании и Франции, которые, воспользовавшись ослаблением Соединенных Штатов Америки, стремились вновь укрепить свои колониальные позиции в Америке. Провал англо-франко-испанской интервенции в Мексике Активное вмешательство европейских держав в американские дела началось с вооруженной интервенции в Мексику, где в 1854-1860 годах произошла буржуазная революция. Используя в качестве предлога мексиканские международные долги Англия, Франция и Испания, заключили в октябре 1861 года в Лондоне Конвенцию о превентивной военной оккупации Атлантического побережья Мексики в качестве гарантии ее кредитоспособности. В декабре 1861 года в Мексике высадились сначала испанские А в январе 1862 года к ним присоединились английские и французские войска. Однако вскоре интервенты перессорились. Наполеон III воспользовался высадкой интервенционистских войск для реализации далеко идущих планов, превратить Мексику в опорный пункт, для создания Латинской империи под протекторатом Франции в новом свете. Такое усиление позиций Франции в Латинской Америке не входило в расчеты Англии и Испании. Поэтому уже в феврале 1862 года обе страны подписали с революционным правительством Хуареса Соглашение об отсрочке мексиканских долгов и в марте вывели свои войска из Мексики. Но Наполеон III отказался последовать их примеру и ввязался в затяжную мексиканскую авантюру, окончившуюся лишь в 1867 году полным поражением Франции. Угрозы военной интервенции Англии и Франции в Соединенные Штаты Америки и позиция России. В 1862 году возникла реальная угроза аналогичной вооруженной интервенции Англии и Франции в Соединенные Штаты Америки. Английское правительство, формально объявив в 1861 году о своем нейтралитете в войне севера и юга, фактически активно поддерживала южан, готовясь к непосредственному участию в гражданской войне на стороне конфедерации. Эта вооруженная интервенция планировалась Пальмерстоном, подобно мексиканской, как коллективные акции трех держав – Великобритании, Франции и России. Наполеона III долго уговаривать не пришлось. Он давно рвался к вооруженному вмешательству в дела Нового Света. Однако русская дипломатия отнюдь не была склонна безоговорочно следовать за Англией и Францией в международных делах, Память об англо-французской коалиции и поражение в Крымской войне надолго сохранилась в правящих кругах России. Страница 576. В то же время отношения России и Соединенных Штатов Америки носили дружественный характер. В Петербурге не забывали, что именно правительство Соединенных Штатов Америки в период Крымской войны не только объявило о своем нейтралитете, но и своевременно предупредило Россию о готовящейся атаке Соединенной Англо-Французской эскадры ее дальневосточных портов. Непосредственным поводом к позиции нейтралитета России в войне севера и юга была демонстративно враждебная царизму своекорыстная линия Англии и Франции в польском вопросе 1863 года. Правительство Александра II в ноябре 1862 года отказалась участвовать в интервенции против северян. немало важную роль сыграло и то обстоятельство, что агрессивные намерения Наполеона III в отношении северян вызвали бурю возмущения демократической общественности Европы и Америки. В итоге план вооруженного вмешательства европейских держав в дела Соединенных Штатов Америки провалился. Колониальная политика Колониальная политика европейских государств в 20-е-60-е годы существенно отличалась от методов колониального господства второй половины 17-18 веков. в новых регионах колониальной экспансии в азии европейцы столкнулись хотя и со слабыми в экономическом и военном отношении но древнейшими цивилизациями китай япония иран и другие имевшими свою государственность с незапамятных времен поэтому проникновение в эти страны отличалась, например, от колонизации Нового Света, где осуществлялись классический колониальный грабеж и раздел континента. В 20-60-х годах XIX века преобладали другие методы. Раздел сфер влияния Китай-Персия-Иран установление протектората Камбоджа и особенно экономическая экспансия при сохранении номинальной власти местных князей или монархов. Последнее проявилось в целой серии неравноправных торговых договоров европейских держав со странами Востока, для которых... характерны статьи об особом статуте, экстерриториальности европейских купцов, привилегии в сбытии товаров, низкие пошлины и так далее Эти неравноправные договоры отражали промышленное преобладание стран Европы и Соединенных Штатов Америки над отсталыми Феодальными странами Востока. Изменился сам принцип управления колониями. С развитием в метрополиях зрелого фабричного капитализма, окончательно изжила себя, связанная с преобладанием торгового капитала, система эксплуатации колоний и управления ими, через монопольные торговые компании. Характерен пример английской Ост-Индской компании, которая держала в своих руках в течение двух веков всю английскую торговлю с Индией, Китаем и Японией, имела свой военный торговый флот, свою администрацию во всех обширных владениях. С ростом промышленной буржуазии эта система управления колоний превратилась в тормоз. Компания мало считалась с интересами английской промышленности. Под давлением капиталистических кругов Англии парламент в 1813 году лишил Ост-Индскую компанию монополии на торговлю с Индией. В 1833 году Ост-Индская компания была лишена монополии на торговлю с Китаем, а затем и с Японией. Позднее компания была ликвидирована вообще, а функции управления подчиненными ей колониями перешли к государству. Внешним проявлением смены методов колониального управления стало учреждение в 1854 году британского министерства колоний изменения произошли и в экономическом характере эксплуатации колоний если ранее колонизаторы искали золото и серебро испанские конкистадоры в латинской америке Экзотические тропические растения и коренья – перец, гвоздику, чай, индиго и так далее в Азии – наживались на работорговле Африка, то отныне главный интерес представляло сырье для промышленности – хлопок, джуд, рудные ископаемые и так далее. Колонизаторы широко использовали колонии как рынки сбыта для промышленных изделий метрополий Более основательно внедрялись в их хозяйственную жизнь, строили на территории колоний железные дороги, шоссе, шахты и так далее, привлекали в ряды рабочего класса местных крестьян.